Глава третья. Я металась по комнате из угла в угол. Как же он меня разозлил! Не хочу я здесь оставаться. Мне надо домой, к папе, к Андрею, к учебе. Сейчас же пары в самом разгаре. Я все пропущу. Вот же угораздило меня попасть в руки к этому... Собственнику. Я все сильнее ощущала себя загнанной в ловушку. Масло в огонь добавлял тот факт, что ко мне никто не заходил. Окинув комнату печальным взглядом, я пришла в отчаяние Вокруг царил хаос. Я разбила все, что только можно. Все искусные вазы, все подсвечники, даже тарелки и те разбила. Да после такого меня, наверное, лишат обеда и ужина, чтобы не буянило больше. Как же выбраться отсюда? В гробу я видела этого аристарха в роли мужа. Нет, мне нужно срочно искать выход и бежать отсюда. Для начала найду посольство а уж там как-нибудь выберусь в Россию. Я просидела на постели, погруженная в свои мысли, около трех часов. За это время ко мне никто так и не зашел. Ну точно, решили оставить без еды. Только по истечении четырех часов дверь осторожно отворилась, и в комнату робко просунулась голова юной девушки. «Госпожа, вы позволите прибраться в покоях?» Со страхом пробормотала она, глядя на меня, как на обезьяну с гранатой. Я в этот момент сидела на кровати в позе лотоса и пыталась не сойти с ума. «Позволяю!» Отрезала несколько резче, чем хотела. Девочка на пару с другой служанкой просочились в комнату и принялись убирать следы моей ярости. Уже через полчаса эти две проворные мышки привели тёмную комнату в идеальное состояние, убрав все осколки и прочий шлак. Что ж... «Теперь меня еще и боится местная прислуга. Молодец, Маша. Возьми с полки пирожок». Вскоре после ухода служанок дверь вновь открылась, но на этот раз без стука. Я вскинула голову, надеясь, что принесли обед, но у входа было кое-что получше обеда. «Папа!» — как сумасшедшая закричала я и бросилась в объятия отца. Это без сомнения был он, причем в той же одежде, что была на нем в момент моей свадьбы. Он примчался за мной, Как же я рада тебя видеть!» Никогда еще я так не радовалась его присутствию, словно гора с плеч свалилась. Дышать стало легче. Я повисла на нем, обнимая крепкую шею. «Маша!» — выдохнул он с улыбкой мне в волосы и поставил на пол, не забыв поцеловать в лоб, совсем как в детстве. «Я слышал, ты уже показала этому засранцу, где раки зимуют!» Задурно подмигнул он мне. «Сразу видно. Моя девочка. Так держать!» «Папа!» — рассмеялась я. После всего напряжения и стресса, которые я пережила утром, это отеческое одобрение стало настоящей отдушиной. «Как ты сюда попал? Ты заберешь меня?» — спросила я с надеждой, заглядывая ему в глаза. «Отец сник», — бросил виноватый взгляд. «Я сразу поняла. Что-то не так. Легко мы отсюда не выберемся. Да и вообще непонятно, как папа сюда попал. Кто его пропустил?» и какое он имеет отношение к аристарху. Ведь они явно знакомы, и папа о нем не лучшего мнения, чем я. Отец прошел на середину комнаты и начал осматриваться. Одобрительно покивал, увидев дорогие детали интерьера, будто это имело какое-то значение. Я видела, он растерян и боится начать разговор. «Папа, не томи!» – простонала я. «Скажи, что происходит? Почему этот аристарх называет меня своей женой?» «Где мы? И как я сюда попала?» «Папа, ты как-то с ним связан? Это связано с твоим бизнесом?» «Маша, успокойся». Отец мирно выставил ладони вперед. «Это долгая история. Я даже не знаю, с чего начать. Но, ну, наверное, с того, что мы находимся в другом мире. В нашем родном мире». Медленно произнес он, внимательно отслеживая мою реакцию. «Где?» нахмурилась я. «Это другой мир, неземной». Здесь все по-другому. Здесь есть магия. И самое главное, Маша, я — дракон. Абсолютно серьезно заявил он, гордо сверкнув глазами. «Папа, ты не дракон!» Миролюбиво улыбнулась я. «Первая мысль. Отца чем-то опоили, и теперь он несет чушь. Ты — бизнесмен. У тебя своя сеть блинных, помнишь? Боже мой, неужели теперь мой любимый папа тронулся умом? Ты мне не веришь». Разочарованно вздохнул он, потирая шею. «Значит, должна увидеть своими глазами». С этими словами он развернулся и решительно направился к окну. «Папа, что ты делаешь?» — испугалась я. Но отец меня опередил. Он двигался быстро, резко, и я не успела ничего сделать. «Дочка, смотри внимательно». Обернулся он ко мне, вставая на подоконник. «Папа, не надо!» — взвизгнула я, пытаясь его удержать. Но это было невозможно. Отец прыгнул в окно, рухнув вниз, как камень. С нечеловеческим визгом я бросилась к окну и посмотрела вниз. Ожидала увидеть там распластанное на камнях тело. Но вместо этого на моих глазах отец в воздухе превратился в огромного красного дракона. В дракона с широкими чешуйчатыми крыльями, острым длинным хвостом и огромной мордой. Я смотрела и не верила своим глазам. Это же невозможно. Мамочки! Чертушки-воробушки! Пробормотала я и потеряла сознание, упав на мягкий ковер. Последнее, что видела, дракон делал круг над долиной, оглашая окрестности громким криком. «Маша!» — звал меня голос отца. Чуть приоткрыв глаза, я увидела над собой его испуганное лицо. Он внимательно всматривался в меня, кажется, даже немного побледнел. «Вставай!» Папа подхватил меня под мышки и вздернул вверх. Я пошатнулась, но он удержал. Голова кружилась, слегка подташнивала, но в целом я чувствовала себя вполне сносно. — Ты как? Не ударилась? Папа всегда очень переживал за меня. — Ты? Дракон? — не могла поверить я, глядя на него так, будто вижу впервые в жизни. — То, что я видела, произошло по-настоящему? — Да, — кивнул папа. — Маша. Ты родилась не на земле, а здесь, в этом мире, в стране драконов. Понимаю, это сложно принять, но тебе придется это сделать. — Значит, и я тоже дракон? — меня пронзил испуг. — Я тоже превращусь в доисторического ящера и смогу летать? Неужели мне придется откладывать яйца, как всем рептилиям? В ужасе посмотрела на отца, но он почему-то прыснул от смеха. — Нет, Машенька, ты не умеешь превращаться в дракона. С доброй улыбкой сказал он обнимая меня и ласково привлекая к своей груди. «Девочки не умеют обращаться. Это вам не дано. Дочери драконов — это простые женщины, зачастую наделенные каким-либо магическим даром. Мне сложно в это поверить, — покачала головой я. Не так-то просто принять, что твой папа дракон, а я родилась вовсе не на земле. Придется, дочка, потому что времени у нас немного, — серьезно произнес отец. «Слушай меня внимательно. Много лет назад, когда тебе было всего четыре года, мы жили в моем клане красных драконов вместе с твоей мамой. Я не глава клана», — как Аристарх махнул рукой он. «Мы с тобой рядовые драконы, не более. Я очень любил твою маму. Он вдруг погрустнел и, казалось, даже постарел лет на десять. Но в какой-то момент она просто... ушла. Я проснулся, а ее нет». Она оставила записку, где написала, что вынуждена уйти. Но она всегда будет с нами и никогда не оставит», — закатил глаза папа. «Я и раньше знала эту историю, но подумать не могла, что она происходила в другом мире. Я не мог смириться, начал искать ее, но все тщетно. Она как в воду канула. И тогда я решился на отчаянный шаг». Отец закрыл глаза и выдержал долгую паузу. Я присела рядом и ободряюще сжала его руку, показывая, что он не один. У черных драконов уже много тысячелетий хранится особый артефакт, напитанный их магией. Он помогает отыскать что угодно и кого угодно. Как ты понимаешь, я отправился к ним с просьбой отыскать мою жену. Аристарх отказал. Горько усмехнулся он. Я требовал, угрожал, умолял, но все без толку. Он был непреклонен. Устав клянчить, я решился похитить этот артефакт нарушая все правила и законы драконов. «Но тебя можно понять. Ты сделал это не со зла», — с сочувствием произнесла я. Маша нежно улыбнулся папа и поцеловал меня в лоб. «Хоть ты и меня не осуждаешь. У драконов воровство считается одним из самых постыдных грехов, но иного выбора у меня не было. К сожалению, меня очень быстро схватили, и я даже не успел воспользоваться артефактом». Дальше был суд. — поморщился он. — Я ждал, что меня казнят, но Аристарх, глава клана Черных, решил иначе. Понимаешь, Маша, у этого клана есть особенность. Они не могут жениться на ком угодно. Когда дракон проводит брачный ритуал, его магия проникает в невесту, замещая ее энергетическую сущность. У Черных драконов магия очень ядовитая, поэтому простая девушка просто умрет. Аристарх решил, что убить меня за оскорбление их клана И позор моего слишком просто. Он задумал наказать меня иначе. Этот мерзавец решил отыграться на тебе. Мол, ожидание смерти своего ребенка страшнее, чем своя собственная. О чем ты? — не понимала я. Он хотел меня убить? Да. Сквозь зубы процедил отец, сжав кулаки. Аристарх заявил, что когда ты достигнешь половой зрелости, он призовет тебя и проведет брачный ритуал. Его решение отлито в камне. Поэтому, когда ты выходила замуж за Андрея, он почувствовал это. — Маша, я пытался сделать что-нибудь, обезопасить тебя, оградить, — понуро прохрипел отец. — Надеялся, что если ты выйдешь замуж раньше, чем он призовет тебя, это помешает проведению ритуала, и ты останешься жива. — Но я жива, папа! — с улыбкой напомнила ему. — Это чудо! — вскинул голову он. — То, что именно ты оказалась его шафат, — это чудо, Машка! Черный дракон может жениться лишь на своей избранной, которую называют Шафат. Был лишь один шанс на миллион, что ею окажешься ты. Прости меня, дочка. Если бы не мои ошибки, тебе бы не пришлось через все это проходить, — помотал головой отец, спрятав лицо в ладонях. — Папа, не переживай. Я придвинулась и обняла его. Честно говоря, никогда не видела папу в столь расстроенных чувствах. Обычно он всегда сдержан. Умеет контролировать эмоции и не показывает мне своих переживаний. «Ну-ну, хватит. Ты же делал это ради мамы и меня. Аристарх мог бы и дать тебе этот артефакт, не облысел бы». «Он в своем праве. После этого я взял тебя и сбежал на землю, в немагический мир. В моем клане меня презирают, так что возвращаться туда и просить помощи было бессмысленно. Машка, я не знаю, как мне теперь тебя вытащить». С болью признался отец, обнимая меня в ответ. Ты официально стала его женой, а я в этом доме лишь гость. Но ведь я не хотела выходить за него, вспылила, вскакивая на ноги. В этом мире есть разводы? Для истинных пар. Нет, — покачал головой папа. Значит, будут, — решила я. Это вообще законно, то, что он сделал? Похитил меня и, если бы не случайность, убил бы. Папа, разве это брак? Разве так здесь женятся люди? Нет. Обычно молодожены встречаются, долго общаются, проверяют свои чувства, особенно у черных драконов, когда брак с девушкой, которая окажется не шафат, чреват смертью. Обычно от знакомства до помолвки у черных драконов проходит лет двадцать, не меньше. Да и сам брак — непростая церемония. Он включает особые ритуалы для подготовки невесты, чтобы она утвердилась в своем решении. — Меня же никто ни о чем не спрашивал, — кивнула я, хищно улыбаясь. — Просто вырвал из прежней жизни, и все. Теперь будешь жить здесь. — Папа, ты должен заявить протест, — взмолилась я, умоляющий, глядя на отца. — Я не хочу здесь оставаться. — Дочка, я и сам не хочу тебя здесь оставлять, — чуть не со слезами на глазах ответил папа. — Кажется, эта ситуация приносит ему больше страданий, чем мне. — Но если ты, его шафат, развод невозможен. Нет такого ритуала, который способен вас развести. Вы связаны навечно, Машка. Это необратимо. — Я не смирюсь, — уверенно произнесла я. — Сбегу, улечу, буду скрываться, но никогда не приму для себя этого мужчину и этот брак. Мои слова звучали так решительно и воинственно, что папа даже посветлел лицом. — Ты так похожа на свою мать, — задумчиво протянул он. — Маша, не отчаивайся, я буду искать решение. Обращусь к старым знакомым, попытаюсь поговорить с самим Аристархом. Он тоже заинтересован в том, чтобы узнать тебя поближе. Этот чернохвостый даже не представляет, кто ему попался, — подмигнул отец. — Папа, а что с моей свадьбой там, на земле? — вскинула голову я. — Как, Андрей, что произошло, когда я исчезла? Я смог убедить гостей, что это розыгрыш невесты. Невесело усмехнулся папа. «Квест для жениха, мол, отыщи жену, чтобы надеть кольцо». Андрей, конечно, не поверил, но я его успокоил. Ему сказал, что ты так шутишь и обязательно выйдешь с ним на связь. «Машка, у тебя теперь два мужа», — подтолкнул меня локтем отец. «Главное, не допустить их встречи», — мрачно отозвалась я. Аристарх пообещал убить Андрея, если еще хоть раз услышит о нем. «Это плохо». Цокнул языком отец. «Ладно, ты отдыхай, а я буду думать, что нам делать. И помни, ты теперь здесь полноправная хозяйка, а не пленница или гостья. До вечера». Папа поцеловал меня в щеку и вышел из комнаты. К сожалению, долго побыть одной мне не дали. Не успела я обдумать слова отца, как дверь моей комнаты вновь отворилась. Вопреки ожиданиям, это оказался вовсе не дракон-похититель, а женщина. Я замерла, уставившись на незваную гостью. Передо мной стояла пожилая дама в шикарном черном платье. Оно облегало ее худощавую фигуру, но вот с юбкой был явный перебор. Эта часть платья была такой пышной, что женщина едва протиснулась в двери. При этом женщина имела довольно высокий рост, около 180 сантиметров, хотя, может, и больше. Надо заметить, самым примечательным здесь была не юбка. Незнакомка смотрела на меня таким уничижительным взглядом, что я в первые секунды растерялась, а такое бывает со мной достаточно редко. Она будто говорила мне «На колени презренная букашка». Эта дама выглядела так напыщенно и самоуверенно, что я сразу поняла «Будет весело». «Здрасте!» — приветливо улыбнулась ей, хотя со стороны больше и, наверное, было похоже на оскал. Дама скривилась, будто я сказала нечто нецензурное. «Как ты посмела поднять руку на моего сына?» Визгливым голосочком прокричала она. «Вот так, без здрасти, сразу наезжает. Такс, это у нас должно быть мамочка Аристарха, прибежала за сыночка заступаться. Аристарх в моих глазах падает все ниже и ниже. Ха, какой чудесный муж мне попался!» Вновь заулыбалась я, будто не замечая ее противного визга. «Сразу видно, настоящий мужчина. Чуть что бежит к мамочке жаловаться. Женщина!» «А он вас во все проблемы посвящает? Или все же что-то способен делать сам?» «Не смей мне хамить, полукровка!» Презрительно кинула она. «Ты должна благодарить всех богов, что они сделали тебя шафат моего царственного сына и избавили от смерти. Посмотри на себя, ни кожи, ни рожи. Даже ростом тебя боги обделили». «Что ты способна ему дать? Да ты и родить-то не сможешь! Настолько хилая у тебя фигура, и при всей своей ущербности ты еще смеешь швырять вещи в моего мальчика? Дрянь! Не будь ты его шафат, я бы лично приказала высечь тебя на главной площади!» «Женщина, хватит кричать!» Поморщилась я, засовывая указательный палец в ухо. «Ей-богу, вы так орете, что у меня уши заложило! Ну, раз я такая плохая, выгоните меня в зашей!» Я вашему сыночку в жены не навязывалась. Он сам меня похитил. — Решения моего сына не обсуждаются, — гаркнула она. — Ты дочь вора и простолюдинки. Еще смеешь оскорблять моего ребенка? — Ребенка? — испуганно ахнула я, прижав ладони к губам. — Ой, я же не знала, что по вашим меркам Аристарх еще ребенок. Это многое объясняет. Например, то, что проблемы с его женщинами прибегает решать мамочка. «Я надеюсь, он только с женщинами не может разобраться? Или вытирать ему попу тоже вы бегаете?» Дамочка пошла пунцовыми пятнами. «Ой, как бы инфаркт не случился! А то возраст все-таки сейчас ее удар хватит, а виновата буду я!» Однако перед смертью эта дама в черном решила оставить о себе память и замахнулась на меня. Сделала она это так резко и быстро, что я даже среагировать не успела. Секунда, и мое лицо обожгла хлесткая пощечина. Я пошатнулась от удара, левая щека вспыхнула от боли. Рука у этой драконихи тяжелая, несмотря на возраст, силы ей не занимать. Больно было не только физически, но и морально. Я как никогда ощутила, меня унизили. Конечно, можно было наброситься на мать Аристарха в ответ, затеять драку с визгом и выдранными волосами. Но я к такому не привыкла. Одно дело спустить пар, отыгравшись на своем похитителе, который диктует свои правила. Но совсем другое — вступить в телесный конфликт с другой женщиной. Меня никогда не учили этому. Да и не приведет это ни к чему хорошему. Пришлось отвернуться от сумасшедшей дамочки, чтобы не позориться. Я держалась рукой за аллеющую щеку и с трудом сдерживала слезы. В этом доме я кто угодно. Пленница, жертва маньяка и сектантов, дочь врага, недодраконница, возможно, даже бесправная секс-рабыня, кто угодно. Но точно не гость я. Ни полноправная хозяйка, как сказал отец, и не жена. Гостей принято уважать, а не бить их. К хозяйке дома нельзя вот так ворваться и устроить скандал. Должна быть как минимум охрана. Жен принято любить, а не диктовать условия пользования. Ты не выйдешь отсюда, пока не научишься себя вести, командирским тоном произнесла мать Аристарха мне в спину. Во-первых, ты переоденешься в женское платье, и только тогда сможешь покидать это крыло дома. Не смей позорить наш род своими отвратительными привычками из твоего родного отвратительного мира. Во-вторых, ты смоешь со своих волос всю краску. Приличной драконице не подобает красить волосы и скрывать их истинный цвет. Она говорила о покраске волос так, как в нашем мире говорят о проституции. В-третьих, если ты еще хоть раз попытаешься унизить моего сына, я сделаю так, что жизнь в этом дворце превратится для тебя в сущий ад. «Уже превратилась!» — очень тихо прошептала я, продолжая прижимать ладонь в горящей щеке. «О, нет, девочка!» — с насмешкой пророкотала драконица. «Ты понятия не имеешь, что такое настоящий ад!» С этими словами она вышла, постукивая каблуками о паркет. «Я буквально доползла до кровати, чувствуя, что этот раунд я проиграла. Эта женщина не из тех, кого можно смутить острой фразой». Вот настоящая хозяйка этого дома, а не я. Оно и не удивительно Если все так, как сказал отец, у Аристарха нет никаких причин любить меня и делать именно женой, а не просто рабыней без права голоса. Он вообще собирался меня убить. Какое уж тут уважение. Вспомнилось выражение его лица в тот момент, когда жрец сказал ему непонятную фразу там, в пещере. Кстати, почему я начала понимать их язык? Черный дракон был очень удивлен, но никакой радости в его глазах я не заметила. Теперь мне понятно только одно — нужно бежать отсюда. Неважно, куда и с кем, главное, не оставаться под властью этих людей. В глубине души я понимала — это только начало. Любящая свекровь способна сжить меня со свету, а муж и ухом не поведет. В дверь снова постучали. Я едва не застонала. но кого там еще принесла нелегкая? Свекра? Золовку? «Одного скандала мало. Этой семейке непременно нужно довести меня до истерики». «Госпожа, ваш муж приказал принести вам это». Служанка осторожно заглянула внутрь и внесла в комнату поднос. Она оставила его на столе и с поклоном удалилась. Я посмотрела на подношение и по-настоящему удивилась. «Надо же!» На подносе лежало три небольших пирожных. Одно с кокосовой стружкой, другое в шоколадной глазури и последнее с большим количеством крема. Я смотрела на это сосредоточие калорий и не понимала смысла данного подарка. Служанка сказала, что его прислал Аристарх. Но зачем он это сделал? Что пытается сказать этим жестом? Откуда мне знать, а вдруг эти сладости означают нечто большее, чем простое угощение? Вдруг я съем их и этим самым выражу свое согласие на еще одну ночь с ним? А вдруг они вообще отравлены? Последнее предположение оказалось весомее всего. Этот аристарх явно не рад новой жене. Еще попытается избавиться от меня. Нет, пирожные подождут. За дверью все стихло. Не слышно даже шагов и голосов слуг. Солнце этого мира начало клониться к закату, и я вновь подошла к окну. Как же здесь высоко. И тем не менее красиво. Отец всегда предпочитал селиться высоко, но раньше я не придавала этому значения. Оказывается, это у него в крови. Или у нас в крови. Не знаю, я не чувствую себя драконом. У меня пропало всякое настроение. Не хотелось никого видеть, даже отца. Я легла на кровать и попыталась заснуть, но куда там? В этом дворце невозможно отдохнуть, всем обязательно что-то от меня нужно. В дверь постучали. Вновь вошли три служанки, которые утром помогали мне одеться. — Госпожа, вы приглашены на ужин, — сообщила одна из них. — Наш господин хочет видеть вас в главной столовой чтобы представить своему двору. Я устала, закатила глаза. Здесь еще сохранилось официальное представление. Я читала об этом в романах. Все сходится на том, что это невероятно скучное занятие, пережиток феодализма. Но выбора мне никто не оставил. Девушки причесали меня, принесли мне, о чудо, платье без корсета, оно нигде не жало и не мешало дышать, позволяя чувствовать себя свободно и раскованно но больше всего времени заняло мытье головы. Служанка нанесла мне на волосы сильно пахнущую травой смесь и долго втирала ее. И лишь когда прозрачная вода таза приобрела темный оттенок, будто в нее вылили акварель, я заподозрила неладное. — Что ты делаешь? — вскричала я, отталкивая девчонку. — Смывая краску с ваших волос, госпожа! Испуганно пролепетала она, явно не готовая к такой реакции. — Это приказ госпожи екатерины «А меня спросить ты забыла?» — кричала я, чувствуя, что здесь практически беззащитна даже перед слугами. Может, я не хочу, чтобы мне смывали краску с волос. Может, она мне нравится. Я крашу волосы с пятнадцати лет. Что поделать, если они у меня имеют очень странную особенность. Выгорать на солнце до рыжего оттенка создается странный и неестественный эффект. У корней волосы темные, а по остальной длине рыжие, будто языки пламени поднимаются к моей голове. Кому-то такое нравится, но мне — нет. Я всегда мечтала об однотонных волосах, поэтому предпочитала красить волосы, а теперь краску просто смыли какой-то дрянью. Испуганная служанка весь вечер старалась ко мне не подходить. Я с горечью наблюдала, как другая девушка просушивает мои локоны полотенцем. Вновь они приобрели природный цвет. В них бушевало пламя. Двухцветные волосы. Как я их не люблю! В общем, нарядили меня как куколку для капризного ребенка. Платье, аккуратно завитые локоны, макияж. И никто даже не поинтересовался, а хочу ли я этого? Есть ли у меня настроение и силы идти на это мероприятие? Ясно только одно. Я здесь пленница без права голоса. Девушки вывели меня из комнаты и повели вглубь коридора. Дворец выглядит очень богато. С этим не поспоришь. Мрамор, позолота, драгоценные камни в вазах. «Видно, что живут здесь не мелкие помещики. Роскошь окружает тебя везде, куда ни глянь». Я шла рядом со служанкой. Две другие топали сзади. Мы уже миновали три коридора, когда вдруг случилось нечто непредвиденное и странное. За поворотом мелькнула тень. Кто-то быстро выскочил вперед и бросился на нас. Мелькнул кинжал. Меня кто-то толкнул в бок. Я потеряла равновесие и врезалась в стену, больно ударившись лбом. Девушки кричали, и я сама перепугалась невероятно. Взгляд упал на нападавшего. Высокий рост, на глаза надвинут темный капюшон. Его лица не видно, но это явно мужчина. Он стоял вплотную к служанке, вонзая нож ей в живот. Судя по их позе, она напоролась случайно, пытаясь оттолкнуть меня. На лице девушки застыла гримаса боли. Она прикрыла рот и, кажется, была готова потерять сознание. «Неужели здесь нет стражи?» Две другие девчонки орут, как потерпевшие, нас не могут не слышать. При этом убийца смотрел именно на меня. Я не видела его глаз, но чувствовала. Они обращены именно на меня. Застыла, не в силах пошевелиться от страха. Словно прочитав мои мысли, нападавший вырвал зазубренный кинжал из раны девушки и направился ко мне. Все мысли вылетели из головы, я понимала. Ничто не защитит от убийцы. У меня не хватит сил с ним справиться» а ничего пригодного для защиты под рукой нет. Шаг, второй, еще секунда, и он просто отрежет мне голову этим кинжалом. Я закричала во все горло, понимая, что вот-вот расстанусь с жизнью. Убийца уже занес нож и собирался ударить меня им в горло, но вдруг вздрогнул и замер с занесенной рукой. Нас разделяли какие-то сантиметры. Я вжалась в стену от страха, не помня себя. Вдруг мужчина начал заваливаться на бок, захрипел и, наконец, упал на пол, не задев меня. Из его спины торчала рукоятка кинжала. Подняв глаза, я увидела в пяти шагах от нас Аристарха. В его глазах плескался самый настоящий, неподдельный страх. Дракон застыл, неотрывно глядя на меня. Он тоже был растерян и явно не понимал, что здесь происходит. При мысли о том, что я была в шаге от смерти, Мне стало плохо, я медленно сползла по стене, села на пол и в ужасе уставилась на два мертвых тела посреди дворцового коридора.